Эпилог. Вчера нашему сыну исполнился целый стеместр. Он весёлый и умный мальчик. Мы назвали его Эреркин. В его бесконечно чёрных глазах светится сила Альваринель. Арион с дочерью живут на Садерне. Лулу ходит в обычную школу. Она звонит мне по видеосвязи почти каждый день, а пару дней назад призналась тайком, что ей нравится один мальчик из класса. Феня тоже подрос и уже не нуждается в маме. Ему не понравилось сидеть на моем растущем животе, и он самостоятельно переселился на кресло в гостиной. Теперь в этом кресле можно сидеть только мне, ну ещё и еще малышу Иреркину. Сейчас, когда я пишу эти строки, мой муж такой большой, сильный и бесстрашный, возится с нашим сыном. Я смотрю, как он воркует над ним, и мое сердце наполняется бесконечным теплом. Догадываюсь, настоящий Иреркин знал, что так будет. Он сделал единственно правильный выбор. И я благодарна ему за это. Может, в мире будущего и нет места чуду, но именно чудо привело Ареса ко мне через время и расстояние. Именно чудо вернуло его с того света, когда он лежал в медбоксе, и даже Орион был уверен, что придется начинать все сначала. Чудо, которого так не хватало нам всем. Пусть мой эльфа ангел тоже встретит его.